Петровские ворота. Площадь Петровские ворота фактически является частью улицы Петровки между Страстным и Петровским бульварами, ограничивающие ее дома не имеют самостоятельной нумерации. Трубная площадь. Трубная площадь, названная по трубе отверстием в стене Белого города, через которое текла река Неглинная, является единственной в городе площадью, где сходятся четыре бульвара – Петровский, Цветной, Рождественский и Неглинный, часть Неглинной улицы. В XVII веке в этом месте, близ стены Белого города, находился деревянный мост через реку Неглинную и Лубиной Торг – площадка, где продавали бревна и срубы – Единое пространство площади образовалось в 1817 году, когда реку заключили в подземную трубу. В 1840-е годы на площадь перевели торговцев птицами и мелкими животными из охотного ряда, а в 1851 году — продавцов цветов и саженцев с театральной площади. Птичий рынок просуществовал здесь до 1924 года, в 1880-е годы по площади прошла конка. В 1911 году — трамвай. В 1947 году площадь расширили, сломав здание цветочных магазинов у Цветного бульвара. Её обширное, но слабо оформленное в архитектурном отношении пространство было ограничено угловыми домами прилегающих бульваров, в том числе домом номер два по Цветному бульвару, Дом политпросвета МГК и МК КПСС, 1980 год, и текторы Андреев, Кислова, построенным на месте ночлежки с трактиром «Ад», описанным Геллеровским. В 1994 году в начале Цветного бульвара поставили памятник сотрудникам московской милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Рождественский бульвар. Рождественский бульвар проходит от Трубной площади до площади Сретенские ворота. В XVII веке здесь, к стене Белого города, спускались огороды Рождественского и Сретенского монастырей, а также монастырские слободы. В XVIII веке их сменили частновладельческие дворы, преимущественно небогатых горожан, хотя на углу с Малым Кисельным переулком имелось владение княгини Голицыной, впоследствии принадлежавшая Фанвизину конец XVIII – начало XIX веков, перестройка 1869 года, архитектор Стратилатов. В 1821 году в доме состоялся съезд Союза благоденствия, членами которого были братья Фанвизины. На рубеже веков появились также дом номер 6, перестройка 1830 года -е годы и номер 16, усадьба Карамышевой, 1852 год, изменение фасада. 1913 год. Перестройка правого флигеля со стороны двора. Архитектор Жуков. Доска из черного гранита с бронзовым барельефным портретом, установленная на доме номер 16 в 1958 году, сообщает о проживании в нем после выселения из Кремля поэта Демьяна Бедного, скульптор Стреляев. В первой четверти 19 века на бульваре появились дом номер 13, два одинаковых корпуса, вторые этажи копируют в камне первоначальной деревянной, и номер 14, особня графини растопчиной перестроен в 1870-е годы архитектор Стратилатов. В 1837 году дом номер 14 приобрел профессор медицины Московской медико-хирургической академии Яниш. В гостях у его дочери Каролины, вышедшей замуж за билетриста Павлова, бывали Лермонтов, Гоголь, Фет, Герцен, Аксаков, Лист и другие. Также к первой четверти XIX века относится постройка гостиницы в конце бульвара, перестройка 1892 года, архитектор Ушаков. Однако даже в середине XIX века большинство домов на бульваре были деревянными. Немногочисленная каменная застройка этого времени сохраняла тот же масштаб. Номер 4. Лечебница. 1845 год. Пристройка. 1888 год. В конце XIX – начале XX веков традицию малоэтажного и особнякового строительства продолжили дом номер 11. 1873 год. Архитектор Чижиков. Номер 20, 1879 год, архитектор Кампиони. Номер 21, особняк банкира Джамгарова, 1913 год, номер 25. Однако в это же время нечетную сторону активно стали застраивать комфортабельными доходными домами, преимущественно повышенной этажности. Номер 9, 1909 год, архитектор Геллерих. Номер 15, 1890 годы, архитектор Буссе. Номер 17 1904 год архитектор Заруцкий. Номер 19 1913 год архитектор Челищев. На углу с неглинной улицей стоит дом номер 2 1865 год архитектор Зыков. А с Большой Лубянкой дом номер 22 1896 год архитектор Арсениев. В 1934 году был построен дом номер 57 7 архитекторы Черековер-Арбузников. На бульвар с внутренней стороны кольца выходит улица Рождественка и Малый кисельный переулок, а с внешней – Трубная улица. Малый кисельный переулок получил название, вероятно, по кисельникам, варившим этот напиток на продажу, выходит в Большой кисельный переулок. Рядовая застройка относится к XIX-XX векам. Сретенский бульвар Сретенский бульвар, связывающий площадь Сретенские ворота с Тургеневской площадью, устроен в 1830-е годы. Он является самым коротким 214 метров бульваром в Москве. Название бульвара происходит от Сретенских ворот, стоявших на месте пересечения стены Белого города с дорогой на Ростов-Великий, Ярославль и Кострому, ныне улица Сретенка. Повышение рельефа по внешней стороне указывает на остатки земляного вала Белого города. В XVII веке близ стены селились торговцы, ремесленники, мясники. В XVIII веке, вследствие близости аристократической Мясницкой улицы, здесь появились дворы именитых купцов и дворян. Между Милютинским, казенным и Фроловым переулками – в первой четверти XVIII века находились двор бригадира Караулова и Новгородское подворье. В 1746-1783 годах на участке подворья размещались строения московского почтамта. К середине 19 века большая часть застройки уже была каменной. Номер 2 – 1840-е годы, надстройка – 1873 год. Современный облик бульвара определяют многоэтажные доходные дома Номер 1 вторая половина XIX века и номер 9-1914-1918 годы, архитектор Жерехов, надстройка 1930 -е годы, и в особенности гигантские корпуса доходного дома страхового общества Россия, номер 6, дробь 1 1899-1902 годы архитекторы фон Гоген-Проскурин. На фасаде здания в 1968 году укреплена доска серого гранита с барельефным портретом Ленина. в Память о посещении вождем пролетариата главного артиллерийского управления Красной Армии. Сооружение советского периода на нечетной стороне по масштабу вторят доходному дому Общества России. Номер 5. Дом наркомата связи. 1937 год. Архитекторы Вейс. ШАС. Номер 11. Научно-исследовательский институт. 1970 год. Архитектор Новиков. В 1952 году бульвар был реконструирован. В начале бульвара установили памятник Крупской. 1976 год. Скульпторы Белашова. Белошов. Архитектор Воскресенский. С 1873 года бульвар замыкался кварталом жилых домов и Тургеневской читальней, 1885 год, снесенными в начале 1970-х годов. На бульвар выходят Милютинский и Фролов переулки с внутренней стороны кольца и Костянский переулок с внешней стороны.